Глава семьдесят «Вы правы, моя дорогая принцесса!» Взгляд Золотого снова похолодел и стал не так ярко светить ощущением победы. «Я хотел предложить вам спуститься по лестнице. Она ведет в казематы, в которых содержатся ваши драконы. И я хотел, чтобы вы поняли, как они чувствуют себя в своих новых покоях». Он говорил, а я уже не слушала его. «Там, где-то там, где то там то, и я рванула вниз по лестнице. Желание увидеть или хотя бы услышать своего ненормального дракона стало нестерпимым. Но вот что странно, с каждым шагом силы покидали меня. Ступеньки лестницы как будто бы высасывали магию из солнечного сплетения, оставляя после себя пустоту. Я всю жизнь прожила без магии, которая уходила в другой мир, чтобы поддерживать жизнь меня-близнеца в другом мире. И только поэтому я смогла спуститься до конца и увидеть их. Все пять наших ненормальных драконов оказались заперты в узких камерах и подвешены на цепях под самым потолком. Здесь было темно, я почти ничего не видела, просто знала каким-то шестым чувством, что в этой камере висит Гардо, напротив него Тирго, дальше Уно и Вардо. «А где Витто?» — истерично взвизгнула я, уткнувшись в стену. Я чувствовала, что он где-то рядом, но никак не могла найти проход к нему. Кругом были стены, и свободным оставался только проход позади меня. «Краса!» — услышала я его голос прямо из стены и поняла. Холод пробежал по моей спине и захотелось заплакать от бессилия. У драконов существовала легенда, что когда-то давно, когда ночи были такими длинными, что драконята, родившиеся на закате, к утру готовы были встать на крыло, на небольшой железный прииск в драконьих горах упал небесный камень удивительного свойства. Рядом с ним пропадала любая магия. Руда на этом прииске приобрела такие же качества. Из этого металла и стали делать антидраконьи безмагические оковы, которые блокировали магию и не позволяли дракону воспользоваться ею. Шлак, оставшийся после выплавки за счет остаточного железа, обладал теми же качествами, хотя и был гораздо слабее. Его спекали в драконьем пламени в камень. Антидраконьи оковы и безмагический камень считались редкостью, но никого не удивляли. У многих драконьих родов подвалы были отделаны таким камнем, а на драконов, совершивших тяжкие преступления, всегда надевали такие оковы. Но был еще и сам метеорит. По легенде, его забрал себе повелитель драконов, чтобы соорудить пыточную. Как раз до падения он разоблачил очередной заговор и решил, что преступники достойны самой страшной смерти. Это был первый и последний в истории драконов случай, когда людей, не магов, допустили в замок повелителя драконов. Только они, те, в ком не было ни капли магических сил, могли без опаски работать с этим металлом. И они обили тонким слоем метеоритного железа крохотную камеру. Один шаг в ширину и два шага в длину. Почти как гроб, только еще хуже. Потому что эта камера медленно, но верно убивала дракона, оказавшегося внутри. Жизнь в драконах поддерживает магия. Но если антидраконьи-оковы блокировали возможность применить хоть какое-то заклинание, запирая магию в самом драконе, то метеоритное железо блокировало силу гораздо глубже, не позволяя использовать ее даже для поддержания собственной жизни. «Витто!» — выдохнула я, отчаянно надеясь, что ошиблась. Или Шарко соврал, и эти казематы совсем не принадлежали вольфрамовому роду, который правил в те далекие времена. «Краса!» — тихий голос моего нареченного прозвучал из-за стены. Я, ни секунды не думая, кинулась к ней, пытаясь найти вход и освободить дракона. «Что ты здесь делаешь?» «Мы пришли спасти вас», — всхлипнула я. Я так и не смогла нащупать дверь-крышку самой страшной камеры во всех пяти мирах. А в тупичке было так темно, что я не видела пальца в своей руке. Я думала, что Витто начнет ругаться, но он устало вздохнул и произнес. «Краса! Я велел вам бежать. Ты опять меня не послушалась». «Не я!» — мотнула я головой — радуясь, что можно свалить на сестер хотя бы часть вины. Мы все так решили, и мы вас обязательно освободим, я обещаю». «Не вздумай», — голос Витто звучал еле слышно. «Краса, я знаю, что ты всегда носишь артефакты с собой. Уходите случайным порталом прямо отсюда, слышишь? Иначе он не договорил и замолчал. То ли не хотел говорить, то ли не мог». «Золотой, — говорит, — всхлипнула я, чувствуя, что щеки стали мокрыми от слез. Что если мы согласимся остаться у него, то он выпустит вас, и мы сможем жить вместе». «Он врет», — отозвался Витто через паузу. «Не верь ему, краса. Он хочет заставить вас родить детей, а после родов вы умрете». «Девочек-драконов», — кивнула я. «Как будто бы Витто мог меня видеть. Он мне все рассказал, и про пророчество тоже. И всё сходится. Только он не знает, что всё это уже было. И не однажды. В безжизненном голосе дракона мелькнула непонятная эмоция. То ли радость, то ли грусть. Были нареченные, от которых отказывались драконы. Беременные женщины не один раз приходили в этот мир, умирая во время родов. И рожденных в двух мирах было не так уж мало. И семь сестер собирались вместе, и все они находили своих нареченных. Но результат краса всегда был один. Они умирали, дав жизнь сыну. Длинная речь утомила Витто, лишив его остатков сил. И последние слова он произнес так тихо, что я скорее угадала их, чем услышала. «Но ты сказал, я особенная!» Я уже вовсю рыдала. Слезы стекали по щекам и капали с подбородка. Витто молчал. Я прошептала. «Витто, ты сказал, что я жила в двух мирах одновременно, и до меня такого ни с кем не случалось. И я верю, что пророчество сбудется, слышишь? И я приму предложение Золотого. Мы вытащим вас отсюда, а потом подумаем, как сбежать всем вместе. Слышишь, Витто?» Он больше так и не ответил мне. Я поняла. что нужно торопиться. Ещё немного, и спасать будет просто некого. Из подвала я вышла зарёванная, с покрасневшими от слез и опухшими глазами. Но в душе я была абсолютно уверена в том, что должна сделать. Едва увидела Шарко, твёрдо, без тени сомнения, произнесла. «Мы принимаем твое предложение. Выпусти драконов. Немедленно!» Шарко не стал скрывать радостную улыбку, вызывая во мне годливость. Какой же он мерзкий! И почему Свете достался такой козел? Лучше бы это был какой-нибудь другой дракон. «Моя дорогая принцесса!» — расплылся он. Я знал, что вы не откажетесь. А мне страшно захотелось плюнуть ему в лицо. Если бы я могла... то превратилась бы в животное из старого мира, о котором мне рассказывала мама, в верблюда, и так харкнула бы на золотого, что он захлебнулся бы в моей слюне. «Выпусти драконов немедленно», — приказала я. Он был прав. Я пока еще драконья принцесса, дочь повелителя драконов, и имею право. Но Шарко думал по-другому. Услышав мой приказ, он расхохотался заставляя магию во мне зашевелиться от возмущения и ненависти. Никогда в жизни я никого не ненавидела так сильно, как сейчас Золотого. Если бы я могла. Но я могла только смотреть на него и сжимать кулаки. Потому что он был сильнее меня. Но самое главное, в его подвалах сидели нареченные моих сестер и мой Витто, дракон, которого я люблю». «Сначала вы с сестрами подпишите магический договор», — заявил Шарко. «Уговорите драконов присоединиться к моему роду и дать мне клятву верности. И тогда я отправлю вас в безопасное место. А пока...» — он галантно поклонился, пропуская меня вперед. «Вы должны сообщить сестрам о вашем решении, моя дорогая принцесса.